Глава восьмая Весь оставшийся день Тео отдыхал и восстанавливался. Но просто отдыхать было скучно, потому он проводил эксперименты с манной и понял, что может одновременно вливать в кровь через духовное сердце несколько видов манны. Он опробовал много комбинаций, но эффективнее всего оказалось сочетание красной и желтой. За час до ужина парень уговорил медсестру позволить ему подышать. Девушка, собственно, и не сопротивлялась. В палате как раз была специальная коляска для инвалидов. Ею можно управлять хоть голосом, хоть пальцем, хоть зубами. Единственное, что она не могла, мысли читать. Но Тео был уверен, что это временно. Перед уходом Ольга поведала, что в больнице есть отличный зимний сад, мол, свежий воздух полезен для больных, а парню как раз было очень скучно в палате. Вскоре его привезли в просторное светлое помещение, заполненное зеленью. Первое, на что обратил внимание Тео, это приятный воздух с запахом хвои. Вместо потолка было прозрачное стекло, его вполне достаточно, чтобы солнце освещало весь сад, но на улице вечерело, потому сейчас работало освещение. В саду было много деревьев, кустов и цветов, дорожки, скамейки и даже небольшой пруд в центре. Медсестра ушла, пообещав вернуться через полчаса. Тео поехал по дорожкам, любуясь пышной зеленью. Он любил природу. Все же половину прошлой жизни провел в путешествиях. Людей было мало, в основном старики, что сбились кучкой и играли в шашки. Одна одинокая бабушка сидела на скамейке и с грустью смотрела на небо. Парень не мог просто проехать мимо, когда у него такое хорошее настроение. Потому приблизился и тоже взглянул на небо. «Молодой человек, как думаете?» «Есть ли жизнь после смерти?» — вдруг спросила пожилая женщина. «Конечно. Даже гнилое яблоко дает жизнь новому дереву, насекомым, удобряет землю и многое другое. Чем не жизнь после смерти?» Не отрываясь от неба, ответил парень. «Неожиданный ответ», — ухмыльнулась бабушка, бросив на парня мимолетный взгляд. Обычно меня все пытаются приободрить. Уж очень грустно я выгляжу. Неужели это так? Ага. Ощущение, что если пройдешь мимо и не поможешь, то будешь всю жизнь корить себя? Хм, -м -м -м, промолчала бабушка и улыбнулась. Так вам просто скучно и грустно? Потому вы хотите, чтобы другие тоже грустили? Вдруг дошло до парня. А ты не так глуп, как выглядишь, ответила она и рассмеялась. Ладно, шучу. Не выглядишь ты глупым, но побитым, как дворовая собака, да. Ну, спасибо, криво улыбнулся парень. Но да, побили меня знатно, только вот победил именно я. О! Промычала она и бросила на парня удивленный взгляд, но вскоре вновь вернулась к лицезрению неба. Парень тоже не стал ничего говорить, закрыл глаза, наслаждаясь приятным хвойным запахом. — Вечно вы, парни, стремитесь драться, воевать и умирать, — вдруг заговорила бабушка. — Какие есть, других не будет. Не открывая глаз, ответил Тео. «Это что-то вроде «бери, что дают», — усмехнулась она. «Это как лицензионное соглашение при установке программы на телефон. Если не согласен, ищи другую программу». «Другую? Это какую, к примеру?» — удивилась бабушка. «Ну, я слышал, в Римской империи есть уникум, что вышла замуж за дерево. На Востоке выходят за игровых персонажей, а в Северной Африке практикуют лесбийские браки». «Да, выбор не очень», — криво улыбнулась она. «Потому мы и не боимся конкуренции», — усмехнулся парень и приоткрыл глаза. Пожилая женщина улыбнулась. Что было у нее на уме, парень не знал, потому нес всякую чепуху, что лезло в голову. Они еще немного поговорили о всякой всячине, порой оба несли откровенный бред, а потом Тео забрала медсестра и отвезла на ужин, после которого парень принял лекарство и отрубился до самого утра. Днем вновь приходили Влад с дочерью. Катя не смогла, у нее учеба, она и так много прогуляла, из-за чего ее успеваемость резко снизилась. Девушке приходилось учиться до поздней ночи, чтобы наверстать упущенное. Старик сообщил, что парня выписывают завтра в обед. Раньше не получается, но Тео и этому был рад. Главное, что в пятницу он попадет домой и сможет навестить свою банду». Парень быстро шел на поправку, кости быстро восстанавливались, желудок больше не болел, да и головные боли отступили. Также Тео завершил пятый малый круг. Такими темпами он достигнет третьего круга уже через неделю. Перед ужином вновь решил посетить зимний сад. На этот раз грустной бабушки не было. Народу в целом набралось очень мало. Однако, оказавшись в саду, Тео сразу ощутил странную прохладу. «Связь!» — удивился парень и активировал духовное зрение. Он увидел тоненькую нить, по которой текла голубоватая манна. «Атрибут Мороза? Источник около пруда!» Вскоре Тео приехал к пруду, где увидел на кресле каталки молодую девушку. Она была словно снегурочка из сказок. Длинные белые волосы, бледноватая кожа, изящная фигура и очаровательное лицо, на которое можно смотреть вечно. Девушка не шевелилась и будто даже не дышала, словно и в самом деле была слеплена изо льда и снега. Взгляд ее прекрасных ярко-фиолетовых глаз был неподвижен. Казалось, время вокруг нее остановилось, заморозив девушку, словно бабочку в осколке льда. На лице ее играла легкая улыбка, а в глазах читалось слово «Прощай». С плеч Снегурочки, легко струясь, не ниспадало длинное синее платье с коротким рукавом. Ножки ее были босы и затянуты лишь в нежно-розовые носки и вся ее тонкая фигура была, будто припорошена снегом — плечи, ладони, пальцы. На ресницах и бровях поблескивали искорки льда. Девушка была одаренной, ибо душа сияла бледно-голубым светом, но очень низкого ранга, скорее всего, первого. Рядом стоял парень на вид лет 16. У него были такие же белые волосы, небольшой хвостик, но кожа не бледная, розоватая. Он о чем-то увлеченно рассказывал девушке. Со стороны казалось, что идет диалог, но нет. Он сам говорил и сам же отвечал на свои вопросы. И сам смеялся. Тео был поражен ее красотой. Но чем ближе подъезжал, тем холоднее ему становилось а когда подъехал совсем близко, поймал на себе недовольный взгляд парня, даже скорее агрессивный. «Вам чем-то помочь?» — поинтересовался тот с явной неприязнью в голосе. Тео пригляделся и увидел родовой герб, но он плохо разбирался в геральдике и не знал, какому роду принадлежит незнакомец. На гербе была изображена белая оскалившаяся лиса, «Простите, это, конечно, не мое дело, но могу я поинтересоваться, чем больна эта девушка?» «Не ваше», — прошипел парень, но потом посмотрел на девушку и вздохнул. «Вы все равно узнаете, если захотите. Наш род этого не особо и скрывает. Аномалия при пробуждении». Парень замолчал и вновь посмотрел на девушку. Врачи сказали, что сестра обладает слишком сильным даром, потому при пробуждении не смогла удержать свои силы и заморозила себя. И да, мы пытались ее разморозить и привести в чувство, в итоге чуть не убили. И снова да, мы перепробовали все, что можно. Скорее всего, она навеки останется такой, вечно молодой и вечно красивой. «Судьба та еще, сука!» — подытожил Тео, вновь посмотрев на красавицу. Он активировал духовное зрение и видел в ее душе движение. Девушка не мертва и не жива. Он видел похожее у людей в коме, но лишь похожее, ибо движение души у таких почти нет. «Вы абсолютно правы, но я...» Я найду способ спасти ее. Сжав кулаки, сказал парень. На его лице была решимость и уверенность. Искренне желаю вам удачи в этом. И спасибо, что утолили мое любопытство. Тео развернулся и поехал обратно. Если аристократы не смогли решить ее проблему, то он и подавно. — Какая потеря! Она такая красивая! «Да и на малом расстоянии поток манны от нее даже больше, чем от Даши при нашем первом знакомстве», — рассуждал парень. Он продолжал кататься по саду, но так, чтобы остаться в радиусе связи, получая немного манны. Вскоре за ним пришла медсестра и увела на ужин. Вновь лекарства и крепкий сон. На утро парень себя чувствовал намного лучше. Он даже смог ходить без боли во всем теле, особенно в ребрах. Но врачи рекомендовали использовать трость. Все утро парень проходил обследование. По итогу рыжебородый врач очень просил рассказать, что же за чудесное лекарство принимал парень, что его восстановление настолько сильно ускорилось. На что Тео лишь улыбнулся и покачал головой. У него было время перед тем, как его заберет Влад. Потому парень решил прогуляться и направился в сад, где он вновь увидел морозную парочку. «Здравствуйте. Вижу, вы выписываетесь», — поинтересовался беловолосый парень, увидев Тео. «Так и есть. Примерно через двадцать минут меня заберут. Вот и решил воздухом подышать. «Люблю хвою», — посмотрев на ряд елей, сказал Волков. Ха, «Ха! Вика тоже любит запах хвои. У нас в Сибири она очень любила гулять по лесу, из-за чего мы с отцом часто ходили ее искать, а то она могла забыть про время и лишь под ночь вернуться. Но, как ни странно, она ни разу не заблудилась. Даже мы с отцом три раза терялись, пока искали ее. В итоге она сама нас находила и выводила из тайги». Мне тогда едва исполнилось восемнадцать, когда она пробудилась. Все были уверены, что она сама пробудится, но нет. В восемнадцать она попыталась, как и все, и вот чем это закончилось. Она смотрела на меня, когда замерзала, смотрела и улыбалась. Сестра была очень энергичной и доброй, ее звонкий смех, Мог даже в самую хмурую погоду поднять настроение. А как она пела! У нее просто божественный голос. Я не преувеличиваю. Она однажды успокоила Кэмутанта своим пением. Меня с братом тогда чуть не убили. Она никогда не любила холод. Мечтала жить в теплых краях. Отец даже шутил, что отдаст ее за арабского принца. Будет тогда ходить в парандже и кататься на верблюдах. Как же сестра! Мило дулась на него. Я в те времена строил из себя ее защитника, говорил, что вырасту, стану сильным и никому не отдам свою сестренку. И, можно сказать, выполнил свое обещание. Грустно рассмеявшись, сказал парень. И вот теперь я на стадии становления в свои шестнадцать и никому ее не отдаю». Парень разговорился, ему очень хотелось с кем-то поговорить о сестре и немного поплакаться, а человек, что собирался покинуть больницу, оказался подходящим кандидатом. К тому же Тео не пялился и проявлял искренний интерес, и не только к красоте его сестры. Обычно люди, узнав о недуге Виктории, сразу исчезали. Помимо сестры парень рассказал о тайге и знаменитых сибирских морозах. Особенно интересно Тео было слушать про кэнергический ледник — особую зону, где преобладает кэнергия атрибута Мороза. Лишь сильнейшие одаренные с атрибутом Мороза, или, как говорят, льда, могут там находиться, и это великолепное место для тренировок. «Простите, телефон», — сказал Тео, останавливая парня, что начал рассказ про огромного медведя, короля тайги. «Алло?» Да. — Понял, выхожу. — Вижу, вам уже пора. Что ж, было приятно поболтать, — с грустью сказал парень и протянул руку. — Мне тоже, — ответил Тео и пожал предложенную ладонь. Перед уходом он взглянул на девушку и улыбнулся. — Виктория, не отчаивайтесь, и однажды вы поборете свой недуг. Тео развернулся и ушел, но перед этим послал тоненькую нить манны в тело девушки. Однако стоило ей коснуться кожи, как невероятно агрессивная энергия помчалась по ней к парню. Тео аж вздрогнул и быстро обрубил нить. — Безна, Если я дотронусь до нее, то умру тотчас! — пронеслось в голове парня, Давно он не ощущал такого сильного предчувствия неминуемой гибели. Тео направился в сторону лифта. У него не было вещей, потому шел налегке. В этот момент взгляд девушки сместился. Она будто провожала парня. Но этого никто не заметил. Добравшись до холла, Тео увидел Влада и Ольгу в строгом наряде и очках-пустышках. Девушка выглядела как бизнес-леди, даже взгляд был серьезным. «Вы выглядите намного лучше», — окинув Тео взглядом, сказал Влад. Ольга же ничего не ответила, лишь мило улыбнулась и опустила голову. Целители Березовых хорошо постарались», — ответил парень. «Ага». «Хорошо иметь такие связи. А потом докажи, что ты не встречаешься с единственной дочерью рода Березовых», — рассмеялся Влад, а Ольга немного нахмурилась. «Связи наши все», — улыбнулся Тео и зашагал к машине. «Кстати, Оль, тебе идет деловой стиль». Девушка, что витала в облаках, немного опешила от неожиданного комплимента и едва не оступилась, но рядом идущий Влад ловко схватил ее за плечо. — Спасибо, — ответила она и опустила взгляд. — Ну, так теперь она твой помощник. Ей положено так одеваться. Никаких больше костюмов горничных, — заявил Влад, которому никогда не нравилась слишком откровенная форма дочери. — Но он ничего не мог с этим поделать. Ее установил патриарх, причем тот, что отец Ивана. «А кто будет готовить?» — с тревогой в голосе спросил парень. «Я продолжу выполнять свои старые обязанности, а новая должность — это чтобы защитить меня», — ответила девушка. «Тогда хорошо. Без твоей готовки каждый день словно ад». — улыбнулся парень, заставляя девушку покраснеть от радости. Влад же недовольно фыркнул. Тео очень нравилось дразнить Ольгу. Она невероятно мило смущалась. «Я что, превращаюсь в свою мать?» С ужасом осознал Тео. Ведь именно Ирина любила провоцировать людей на эмоции, а теперь он стал замечать в себе склонность к этому. Откинув плохие мысли, парень сел в машину на заднее сиденье рядом с Ольгой. Девушке было немного неловко, потому всю дорогу до дома она молчала. Впрочем, все молчали. Ольга то и дело поглядывала на загипсованную руку и медицинские пластыри на шее, щеке и ухе парня, из-за чего поток манны от нее то поднимался, то возвращался в норму. Так Тео понял, что жалость тоже дает манну. Впрочем, забота и переживания девушки ему были приятны. Стоит отметить, что Влад бдел и наблюдал за каждым действием Тео. Старик еще не решил, разрешать ли ему приударить за дочерью или нет. Все же он еще не пробудился, а вот дочка уже... Если Тео не пробудится, то такой союз не даст ему внуков. И как бы ни была Ирина уверена в том, что сын пробудится, тут от нее мало что зависит. До дома доехали с небольшим запозданием, наткнулись на пробку. Больница находилась в центре города, потому там оживленное движение общественного и служебного транспорта. К тому же недалеко находился офис имперской канцелярии. К счастью, пробка была небольшой, задержка составила лишь десять минут. «Вполне неплохо», — кивнул парень, увидев, как отремонтировали дом. Количество окон уменьшили, те, что есть, заменили бронированными. Заменили входную дверь на более прочную, перестроили гараж, сделали пристройку к дому, отремонтировали крышу и облагородили прилегающую территорию. Внутри изменений было еще больше. Ультрасовременная кухня, новая мебель в гостиной, ванные комнаты тоже преобразились. В доме появилась своя система безопасности, что управлялась с помощью портативного компьютера. Стоит такой 110 тысяч. Тео видел его в магазине электроники. Это что-то вроде ноутбука, только толще и мощнее раз в сто. Второй этаж, как и личные комнаты, почти не тронули лишь ванную и рабочее помещение для слуг. Пока парень осматривался, Ольга переоделась в более удобные вещи и принялась заниматься обедом. Благодаря новому статусу у нее теперь свободный выбор одежды. И, конечно же, она стала одеваться более скромно, что не могло не огорчать Тео. Куда делся Влад, парень не знал но когда спустился на первый этаж, его уже не было. Обед уже был частично готов, частично надо было доготовить. Современная техника позволяла облегчить работу на кухне, а также управлять ею дистанционно. У Ольги, оказалось, был талант к гаджетам и прочим электронным штучкам. Она быстро всему научилась и ловко с ними обращалась. Потому, когда они подъезжали к дому, курица в духовке доходила до кондиции, хлеб уже был с пылу, с жару, а рис доготавливался. Конечно, еще было много других блюд, но они приготовились заранее, так как их не требовалось подавать горячими. Пока девушка колдовала на кухне, парень посмотрел новости. Его интересовали дела, творимые в Южном районе. Но о них ничего не сказали. Или... Может, сказали раньше, чем он переключился на новостной канал.